Глава 16. О безрассудстве и рейтинге. Я нашла стримлиры, лиры. тысяч подписчиков. До сотни тысяч просмотров. Пока я страдала хернёй, рядом со мной наглу осуществляли мои мечты. Да, на фоне лидеров это смотрелось скромно. Но для шестого уровня нубятни – просто топчик. Для примера, видос с моим влажным арестом собрал семьсот четырнадцать просмотров. Я еще гордилась первым успехом, а на следующий день даже получила монетизацию. На карту капнули аж 8 рублей 42 копейки. Мой пробег по заячьему полю собрал больше двух тысяч. И то, я думаю, некоторые перепрыгнули с лиры. Помогать мне она не спешила, зато засняла все в лучшем виде. И заполошные визги, и драную юбку, и смачный след от укуса на заднице. В комментах меня называли «сисястой куклой» и «тупой лалкой». Одни предлагали гнать меня пинком под сральник, вторые просили оставить, чтобы было с кого орать. Я встала, налила себе блэк-лейбл на два пальца, расхерачила стакан об стену и успокоилась. Глупо злиться на того, кто тебя уделал в чистую. Надо понять, как это случилось. Она моложе, тупее меня и стремнее на внешку. Значит, она делает что-то, чего я не умею. Из морозилки я извлекла ведерко жутко вредного, но вкусного мороженого. Мой неприкосновенный запас. Мозгам тоже нужно кушать, а сейчас им придется поработать. Забралась с ноутбуком на кровать, уселась по-турецки и принялась изучать своего врага. В том, что именно врага, я уже не сомневалась. Слить ее по-тихому не получится. Мажорки они такие, малость отбитые. Инстинктом самосохранения их боженька обделил. Привыкли, что папочка вытащит из разбитых в хлам ламборджини последней модели, из б трипа и даже из-под следствия. Ну, поорет, ну, заморозит на пару недель пластик, но потом оттает и расцелует в розовую попку, потому что таких дряней всегда любят крепче, чем старательных и работящих наследниц, которые сами себе из детского сада гольфики стирают. Рано или поздно нам с Лирой станет тесно. Она уже вовсю палит Сережины взгляда на меня и только ждет повода. А мне лезть в драку рано. Этот болван прокачанного перса лишился, Потом по нубятникам прыгал, чтобы принцессу свою найти. Да ему даже не тёлку будет жалко, а собственных усилий. А нас что связывает? Обнимашки под березкой и три бутылки красного? Не смешно даже. Ну, сука, признавайся, в чем твой волшебный бустер? Лира запустила стрим две недели назад. Среди хэштегов значились и шикарная тёлочка, и королева нубятника, и танец с мечами, и еще один, не слишком понятный, доспех пифона. Кто такой пифон, я знала. Нам на экскурсии в Дельфах рассказывали. Муж тогда остался болеть в номере, а я увязалась за одним художником, который перся по всем этим развалинам и статуям. Торс у этого козла был не хуже, чем у Ахила с Геркулесом, но интересовали его, похоже, только древности. В итоге он прибился к вдове питерского застройщика, которая выгуливала в Греции внучку, тихоню-студентку. Через полгода я узнала про их свадьбу с бабулей, а не с внучкой. Пифон это был перец у которого Аполлон отжал храм, а самого прикончил. То ли мужик по прозвищу Змей, то ли настоящий змей, на вроде русского Горыныча. Историю, как известно, пишут победители. Если бы тогда верх одержал Пифон, неизвестно еще, в какую тварь людская молва обратила бы Аполлона. А так он красавчик, всем на зависть. Пифон был змеем, а у Лиры были сапожки змеины кожи. Совпадение? Не думаю. Стандартное приложение показывало у стрима только график просмотров и лайков, но были продукты, которые позволяли заглянуть в статистику поглубже. Лира ходила в своих черевичках еще до знакомства со мной, а вот хэштег поставила только четыре дня назад. И сразу у нее поперли просмотры. Я прошла по хэштегу на другие стримы. На одном четверо квадратных гномов прессовали какую-то свинью, щемя ее ростовыми щитами и вживую дело отбивную шипастыми молотами. На другом мои ушастые родственнички водили хоровоту вокруг пупырчатой жабы. Двое прижимали зверушку к земле эффектным колдунством, а третий с толком и расстановкой шпиговал ее стрелами. Уровни во всех компаниях не превышали десятку. Значит, дело происходило в нубятнике. Стримов с таким хэштегом было чуть больше сотни. Капля в море. У всех просмотры под сотню тысяч. «Повесить его себе, что ли?» Смущало только то, что другие тысячи нубиков не осуществили до сих пор эту идею. Вряд ли они такие тупые, а я суперзвезда. Так и не решив, как поступить, я полезла в костюм. «Сереж, а что такое доспех Пифона?» Сережа дернулся в моих руках так, будто его шмель ужалил. «И ты туда же!» Паладин резко выпрямился. Его шевелюра торчала в разные стороны. Всего секунду назад в ней были мои пальцы, а сам Григор... Млел, как кот, которого чешут за ухом. Ничего эротического. Ну, или так ему самому казалось. Я выбрала момент, когда он полностью расслабился, а затем коварно задала свой вопрос. «Откуда ты про него узнала?» «Так все говорят, это же сенсация. Только я, если честно, не поняла ничего. Это что ты у нас умный, а я так красивая». «Красивая, красивая», — пробурчал Сережа, снова устраивая голову у меня на коленях. В этой пузе наш лидер отдыхал от трудов и изрыкал разные мысли. А я слушала и поддакивала. Лесть — это топливо, на котором работают мужчины. Подкинешь пару дровишек в топку — он и побежал подвиги совершать. Причем переборщить тут невозможно. Каждая из них внутри считает тебя самым сильным, умным и красивым. И если говорить ему это, он будет думать, что ты мудрая и проницательная. Разглядела все его глубоко скрытые достоинства. Мужики на доброе слово подсаживаются, как на наркоту. Лишить их потом этого — все равно, что выставить из уютного дома за дверь в холодную темноту. И они на все готовы, чтоб вернуться обратно. Эх, Сережа, мне пару недель, и ты бы про свою пигалицу и думать забыл. Вот только нет у меня этой пары недель. Часики тикают. Ну, Сережа, ну расскажи. Но я же любопытная. Есть у меня такой недостаток. Единственный. Ладно. Смилостивился лидер и вождь. Только чур не щекотать. Григор стал рассказывать подробно и нудно, как отличник у доски. Но Яна навострила и без того острые эльфийские ушки. Всегда надо слушать тех, чья профессия — думать за других. Юристов, финансовых консультантов и паладинов с повышенным чувством ответственности. Доспех Пифона был уником. Единственным уникальным шмотом, который можно было заполучить в нубятнике. Эксклюзивчик. Его части падали с местных боссов. Падали не слишком часто и в случайном порядке. Штучка пафосная, но по большому счету беспонтовая. Шмотки давали хорошую прибавку к характеристикам, но хорошую для нубятника. На Большой Земле даже обычный шмот начального уровня ее перекрывал. А продать Цацку было нельзя. Она привязывалась к персонажу. Никто не знал почему, да и не морочился особо по этому поводу. Одна радость — доспех подстраивался под владельца. Воины получали броню с плюсами на силу и сложение, воры — кожаные доспехи для ловкачей, а маги — портки и хламиды на интеллект и мудрость. Лира выбила сапоги с крока. Вопреки названию, крок был не крокодилом, а ящером. Шипастые твари четвертого уровня паслись в крохотной пустыне с другой стороны городка. Они были очень толстые и трудноубиваемые, кусались больно. Лупили с разворота хвостами, а потому игроки их не любили, переходя после зайцев на социальных, но куда менее живучих волков-пятерок. Группа пошла туда, чтобы закрыть квест на шкуродера для колоброда. Лира ввязалась в бой с боссом, едва не вайпнула всех. Но на последних процентах здоровья, потеряв матерящегося стрелка и хику, паладин разбойница запинали крока. Квест для колоброда пришлось выполнять повторно. Зато Лира обзавелась бомбической шмоткой. Все изменилось четыре дня назад. На игровой форум слили инфу по доспеху Пифона. Подробный инсайт. Словно протекло у разработчиков игры или у аналитиков топовых кланов. Те пару знали про хороший шмот еще больше, так как тестировали его в боевых условиях. Части доспеха падали с игровых боссов. Это новостью не было. Но к этому прилагалось описание условий, в которых босс в наследство — сбрасывал нужную шмотку. Боссов надо было бить группой, но чем меньше в ней участников, тем выше шанс на удачу. Уровень жертвы и убийцы не должен отличаться более чем на два, и как минимум половину урона надо нанести самостоятельно. Условия резко сужали число охотников. Самый младший босс, крысиный король, был троечкой, и игроки старше пятого уровня только грустно кусали локти. Зато шансы тех, кто попадал в райдер, значительно подрастали. Добыча доспеха перестала быть тупым рандомом, превратившись во вполне рентабельное занятие. А самое вкусное полный сет пифона давал 20-процентную прибавку к двум базовым характеристикам. То есть бонус был не разовым, а масштабируемым. Доспех рос вместе с хозяином. Полный сет позволял жить на изи уровня до сорокового. Откуда это было известно, непонятно. Ни один обладатель полного доспеха так и не объявился, но гайд был подробный. Другие его пункты подтверждались, так что в финальный приз тоже поверили. Почему тогда желающих его получить так мало? Как это мало? Очень много. Некоторые на рерол пошли ради этой шмотки. А в стриме мало, не сдавалась я. Вот откуда ветер дует, нахмурился паладин. Чертов стрим, из всего клоунаду устроит. Я у Лиры увидела, вернула я. Она же стримерша, ты разве не знал? И хэштег я там увидела. «Доспех Пифона. Она что, тоже хочет полный сет собрать?» «Хочет», — пробурчал Сережа. В стреме челлендж объявили на эту цацку, а у нее сапоги уже были. Значит, стартовые условия лучше, чем у многих. А боец с таким сетом для группы — это имба. Паладин сказал это нехотя, словно сам убеждал себя. Все его прежние слова про тактику группы, про совместную прокачку, противоречили этой идее. Так захотела Лира. Это было единственное объяснение, но его Сережа озвучивать не хотел. Ты говоришь, что желающих овер дофига, а почему тег не у всех? А его система фильтрует, иначе б его любой дурак вешал. Пока залезешь, пока глянешь, что тебе фуфло подсунули, просмотр уже засчитается. Накручивай себе рейтинг на левом теге, Но система следит за контентом. Если ты действуешь в рамках челленджа, тебя продвигают. Отклонился от темы или забил больше, чем на сутки — Тебе автоматически отключают тег и лепят штраф. вешают на твой стрим значок «Фейк» и живи с этим, неделю, а то и больше. Капец! Меня аж передернуло от такого ужаса. И что? Надо каждый день по боссу уничтожать? Нет, конечно, это и нереально. Главная целевая активность. Можно об этих боссов тупо убиваться и оставаться в челлендже. Тупо убиваться. Вот что мы будем теперь делать. Тупо убиваться. Интересно, Сережа понимает, что Лире сам доспех нахрен не упал. Ей нужны просмотры, подписчики, которых и другим способом в нубятнике не получить. Доспех она, возможно, рано или поздно получит, но до этого мы будем сливаться, терять опыт и время ради красивой картинки. Сереж, а это ты так решил или Лира подсказала?» «А какая разница?» – недовольно ответил Паладин. «Потому что не похоже это на тебя. Ты мудрый, ты о группе думаешь» о том, чтобы все качались и росли. А она? Ты просто не видишь, как это со стороны выглядит. Как? Сережа закипал, но слушал. Как будто ты папочка, а она твоя непослушная каприска дочка. Но ей не семь лет, и косичек с бантиками тоже не видно. Позорит она тебя, вот что. Может, в реале ты ее знаешь другой, но здесь выглядит так, словно она тобой просто пользуется. Сережа молчал и пыхтел. Того и гляди, взорвется. Значит, мои слова попали на нужную почву. Теперь главное загнать этот гнев внутрь, не дать ему сорваться на меня. Пусть побережет эмоции для Леры. Ой, ты помнишь, говорил мне, что тут нельзя верхом кататься? Помню. Тут маунтов нет. А я видела. Чернющий такой конь. На нем седло было, значит, можно ездить. Его хозяин в трактире был, а конь на привязи возле. Жуткий, но симпатичный. Конь симпатичный. Хозяин представляешь, он орк. Вот такие клычище И торчат». Я скалила зубы, состроив забавную мордашку. Сережа улыбнулся, хотя и напрягся на словах о симпатичном орке. «У него двадцать четвертый уровень», — продолжала я. «Шмотки бомбические и меч вот такой». Я раскинула руки во всю ширину. Сережа скривился. Нубас он», — заучно обхаял паладин незнакомого орка. «Рекрут в клане или даже стажер. Их по любой фигне гоняют, а те выслуживаются. А здесь он что делает? Купи, продай. Кланы могут взять патент на торговлю с ясельным городком. Скидывают сюда весь хлам со своего крафта, а малышню вроде твоего орка с товаром отправляют как коробейника. Уж полным полна моя коробушка. Издеваясь напел Григор, потом вспомнил весь текст песни и помрачнел еще больше. Значит, он ездит просто так без караванов? Конечно, зачем ему караван? «Если у него свой конь есть», — ответил Сережа, не чуя подвоха. «И меня с собой может взять?» «Да нахрена ему тебя брать?» — психанул Сережа. «Ему что делать больше нечего? Он извозчик или трамвай?» «Да я просто так, из любопытства спрашиваю». Сделала я невинной глазки. «Куда же я от группы?» Хмурый паладин поднялся, буркнул. «Нам пора». И не оглядывая, зашагал в степь. Я забросила в корзину остатки пикника, поместила ее в инвентарь и с улыбкой поспешила следом. Не ладится сегодня у Сережи с бабами? Ну, никак. Одна его, оказывается, позорит, вторая в бега собралась с сомнительным орком. Тяжела ноша лидера. К месту встречи Григор пошел напрямик, а я сделала крюк, обойдя лишний квартал. Появилась чуть позже и со стороны площади. Там уже было оживленно. — А я говорю, рано нам туда! — махал руками Колоброд. Нам на волках! Сейчас самый кач. Экс идет, лут хороший. А там что я обдирать буду? Скальпы? Я че, чингачкук? Наш лучник исходил на говно. Никогда его таким не видела. Сережа перед ним молчал, лицо его покрывалось красно-белыми пятнами. Я в очередной раз поразилась, как реально тут выглядят эмоции. Фиг его знает, как это делается. Может, в его очках тоже датчики стоят? Или перчатки уровень адреналина считывают? Но Сережин... Нифси босс смотрелся шикарно. Принцесса Лира стояла рядом, задрав носик и предоставив паладину самому усмирять подчиненных. Хикка, словно мышка, шуршала в сторонке, старательно делая вид, что ее тут нет. «Чего это они?» — шепнула я ей. Сир Григор сказал, что мы на Грымы идем. Царь кобальдов Грым, который живет под холмами. Понятно, от чего бесится колоброд? Потрошить человека подобных кобальдов это перебор. Может, злые колдуны и снимают тут с людей кожу, чтобы писать на ней самые страшные заклинания. Но в навыки охотника такое умение вряд ли входит. Да и в пещерах с луком не развернуться. Из ценного члена команды стрелок там превращается в балласт. Подданные Грыма, горные кобальты шестого уровня, нам были уже по зубам. А вот их босс, восьмерка, вряд ли. Лира утром взяла седьмой уровень. Григор и Колоброд оставались на шестом. Хика на пятом а я на четвертом. А ведь чтобы до этого Грыма дойти, надо пробиться через три уровня каменных пещер. Целый лабиринт с ловушками и тайными ходами. Это все мне рассказывал сам Сережа. Из нашей рощицы на холмы Грыма открывался отличный вид. А еще говорил, туда лучше не лезть, качнуться на коблах и идти дальше. Теперь наши планы поменялись. «Ты босс!» — сплюнул на землю Колоброд, но я все равно не понимаю, на кой нам туда лезть. Никто ему так и не ответил. Григор развернулся и зашагал по дороге к холмам. Туда вел целый тракт. На тележках, запряженных забавными осликами, везли руду и уголь. Туда и обратно брели компании рудокопов, неписи и игроков. Друг от друга они почти не отличались. Замызганные кожаные фартуки, каски, похожие на тазики, кирки за плечами. Мобы на тракте не нападали, поэтому переодеваться в доспех было не нужно. Мы шли молча. Эхо-скандал еще висел над группой, и каждый гонял свои мысли. В отличие от Колоброда, я знала, зачем нам лезть под холмы. Мы шли тупо убиваться. Словарик Мариша Сет. Набор из нескольких предметов, который объединяет общий дизайн и, чаще всего, общая история. Обычно состоит из пяти предметов, но встречаются более заковыристые варианты из семи и даже девяти предметов. Есть сеты, которые можно выбить... Из определенных монстров Есть те, которые получают в ходе квестов Сет может создать и игрок-оружейник Но для этого его уровень профессии Должен быть не ниже мастера Особенность сета в том, что Помимо прибавок к характеристикам От отдельных предметов Он дает дополнительную и значительную прибавку Когда собран и надет целиком Легендарный сет Сет легендарного, высшего качества В игре Дорога Славы Сет штука полезная Но цена тех сетов, которые могут быть проданы, не все предметы в игре передаваемы. Неоправданно задрано, ибо за престиж и пафос надо платить. Рендом или рандом. Его величество случай. Тот, который отвечает за то, пройдет крит или не пройдет. Каким будет урон, максимальным или минимальным? Что выпадет в луте? Уник или лего? Или мусор? В некоторых играх удачливость даже выводится как отдельная характеристика. Ее можно прокачивать и повышать. А в одной из книг рандом даже персонифицируется, представая в виде бога удачи.